само себе копает яму. Когда мы подошли к круглой галерее, то с трудом могли что-либо видеть. Лин поднял нашего страуса в воздух, и мы медленно стали спускаться вниз, словно на дно океана. Мне вспомнилась Алиса, которая нырнула в кроличью нору и бесконечно долго летела, думая, что пролетит всю землю насквозь. По мере приближения к энергоблоку Мы стали замечать, что вокруг становилось светлее. Мы даже стали различать круглые галереи, мимо которых пролетали вниз. Наконец, мы оказались на этаже, который во много раз был выше остальных. Мы опустились на пол рядом с огромной едва мерцающей полусферой, сплющей, будто ней белыми щупальцами грибницы и гроздьями красно-рыжих грибов. Энергоблок Напоминал больное сердце, которое едва пульсировало под гнетом паразитов, атаковавших его. Зрелище было одновременно грандиозным и ужасным. Сам энергоблок и грибница, которая его опутала, были настолько велики, что мы почувствовали свою полную беспомощность перед этим бедствием. Мы уже больше суток не спали и страшно устали, и потому решили поспать и уже на свежую голову, подумать, что нам делать дальше. Купол нашего страуса был открыт. Температура падала, веяло прохладой, и одновременно было душно. Видимо, содержание кислорода тоже снижалось, от чего ещё больше хотелось спать. Коко, около энергоблока всегда так холодно, спросил я. Не знаю, я здесь никогда не была. Мы быстро уснули прямо в кабине. У нас даже Не было сил перекусить, хотя мы и были голодны. Мне показалось, что я спал совсем недолго. Во сне я погружался в ледяную воду на дно чёрной пучины. Вдруг я почувствовал, как на мою голову стало сыпаться что-то мягкое и упругое, как мячики. Они были очень холодными, и вокруг, казалось, тоже был жуткий мороз. Я весь дрожал от холода, зубы мои стучали. Просыпайся скорее, сказал обеспокоенным голосом Лин. Я очнулся. Они с Куко выгребали грибы из кабины и выбрасывали их за борт. Я бросился им помогать. Что происходит, спросил я. Похоже, что климат-контроль отключился из-за сбоя в энергоблоке, и грибы от холода начали дохнуть, ответил Лин. Коко была сильно напугана. Казалось, что она была совершенно растеряна. Когда мы выгребли все грибы, Лин закрыл купол кабины, и мы стали согреваться. Еще какое-то время на купол падали мертвые грибы. Мы ели цветные бруски, запивая их мятно-еловым молоком. Коко плакала. Я не думал, умал, что когда-нибудь стану свидетелем разрушения своего рода. дома. "Мм, да", сказал Лин. "Нам нужно придумать, как выбраться из этой ловушки. Утилизационный люк наверняка тоже больше не работает". "Послушайте", сказал я. "Если грибы погибают, то и сама грибница, скорее всего, погибает. А если она погибает, то теперь она не будет представлять угрозы для энергоблока и системы в целом. Лин и Куку посмотрели на меня с недоверием. В этот момент в сфере энергоблока возобновились слабые мерцания. Это было похоже на то, как у человека в в реанимационном отделении, у которого уже перестал биться сердце, врачи вдруг заметили слабый пульс. Мы оживились. Давайте попробуем соскрести эту белую паутину грибницы с энергоблока, сказал Лин и направил наш вездехода лётаплав прямо к сфере энергоблока. Лин снова стал орудовать клювом нашего страуса как ковшом экскаватора. Мёртвая грибница с трудом, но всё же отдиралась от поверхности сферы. словно многовековая пыльная паутина, которую счищали с мебели в давно заброшенном доме, сползала на пол крипница. По мере того, как мы освобождали энергоблок, всё больше он оживал. Энергоблок был огромным, поэтому потрудиться нам пришлось изрядно. Когда снова стало светло, мы увидели страшное зрелище. Кучи красно-рыжей массы покрывали всё кругом. Это напоминало барханы в пустыне. Мы решили передохнуть и открыли купол нашего корабля. Воздух уже не был таким холодным и душным, как прежде. Послушай, Лин, получается, что грибница, разрастаясь и уничтожая систему, которая её питала, сама себя обрекла на гибель. Тебе это ничего не напоминает? «Ты хочешь сказать, что и человечество своей деятельностью так же само себе копает яму?» «Именно так, Линь. Я вспомнил про глобальное потепление, вызванное нашей промышленностью, горы пластика, которые заполняют землю и мировой океан. А сколько лесов вырубается, в результате чего земля превращается в пустыню?» «Если вы не против...» сказала Куку слабым голосом. Я бы отправилась в свою часть корабля. Наверное, наши питательные станции тоже заработали. Мне нужно подкрепить свои силы световой энергией. Конечно, Куку, сказал Лин и направил нашего страуса к пищевому блоку. Куку показывала нам дорогу.